Последний из Птолемеев. Теперь Антони и Клеопатры не могли сделать ничего лучше, кроме как укрыться в Александрии и ждать, когда Октавиан последует за ними. В июле 30-го года до нашей эры Октавиан так и поступил, прибыв в Пелузий. Антони попытался сопротивляться, но это было бесполезно. 1 августа Октавиан вступил в Александрию, и Марк Антони покончил жизнь самоубийством. Таким образом осталась Клеопатра. Она еще сохранила свою красоту и очарование и надеялась применить их на Октавиане, как она делала с Цезарем и Антонием. В то время ей было 39 лет. Октавиан был на шести лет младше, но не это было препятствием. Октавиану было не до того. Он вынашивал определенные планы реформировать Рим, реорганизовать управление и устроить все так основательно, чтобы это сохранилось на века. И все ему удалось. Стремясь к своей цели, он не мог позволить себе обходных путей и, конечно, хотел избежать фатальной ошибки с Клеопатрой. Его встреча с восхитительной царицей с очевидностью показала, что он оказался единственным человеком, не поддавшимся ее чарам. Октавиан вел себя с ней обходительно, но Клеопатра знала, когда наступит подходящий момент, он прикажет схватить ее и отправить в Рим, где она будет идти, закованная в цепи позади его триумфальной колесницы. Ей осталось только одно – самоубийство. Царица изображала полное смирение, вынашивая свой замысел. Октавиан, предвидя такую возможность, убрал все режущие инструменты и прочие опасные вещи, покоев Клеопатры. Несмотря на это, когда римские посланники прибыли, чтобы заставить ее ехать с ними, они нашли ее мертвой. Каким-то образом Клеопатре удалось совершить самоубийство. Она обманула Октавиана, лишив его наслаждения от победы. Никто не знает, как ей это удалось, но существует традиционное мнение, что она использовала ядовитую змею – гадюку, которые пронесли к ней тайком в корзине с инжиром, и это, возможно, самый драматичный и известный эпизод в ее совершенно блестящей карьере. Египет был превращен в римскую провинцию, стал фактически личной собственностью Октавиана, продолжившего создавать то, что мы называем Римской империей. Он провозгласил себя первым императором под именем Август. Так закончил свое существование род Птолемеев, правивший Египтом три столетия со времен Птолемея I, первым прибывшим в Египет после смерти Александра Великого. Но на Клеопатре род Птолемея I не закончился. Точнее, Октавиан хладнокровно приказал казнить ее маленьких сыновей, Цезариона и Александра Гелиуса, чтобы они не подняли восстание, но оставалась Клеопатра Селена, дочь Антония и Клеопатры. Октавиан не чувствовал необходимости казнить десятилетнюю девочку, но решил выдать ее замуж в какую нибудь далекую окраину, где ей не будет укражать опасность. Он подумал о Юбе, сыне царя Нумидии, народа, занимавшего территорию современного Алжира. Отца Юбы также звали Юба. Он воевал против Юлия Цезаря, потерпел поражение и покончил жизнь самоубийством. Его юного сына забрали в Рим, где он получил блестящее образование и стал ученым. Юноша был совершенно не от мира сего, его не интересовало ничего, кроме науки. Юба был тем человеком, которого острый глаз Октавиана отметил как подходящую живую могилу для дочери Клеопатры. Клеопатру Селену выдали за него замуж, и он был восстановлен на троне, как Юба II в отцовском царстве Нумидия. Несколько лет спустя Август, под этим именем теперь известен Октавиан, решил, что было бы желательно сделать Нумидию римской провинцией, и Юбу с его женой отправили на Запад в Мавританию, территория современного Марокко, где мирно продолжилось их правление как марионета Крима. Кроме того, у них родился сын, которого из гордости за его происхождение они назвали Птолемеем, и который известен в истории как Птолемей Мавританский. Внук Клеопатры взошел на трон приблизительно в 18 году нашей эры через 6 лет после смерти Августа и мирно правил 22 года. В 1941 году н.э. к власти в Риме пришел третий император, Калигула, правнук Августа по материнской линии. Он начал успешно править, но страдал от тяжелой болезни, которая, кажется, свела его с ума. Его выходки становились все эксцентричнее, и он вечно страдал из-за нехватки денег. В то время Птолемей Мавританский владел большой сокровищницей, которую он тщательно пополнял. Калигула вызвал его в Рим под каким-то предлогом и казнил. Мавритания была превращена в римскую провинцию, и ее сокровища попали в руки Калигуле. Так через 70 лет после смерти Клеопатры окончил свои дни последний монарх из рода Птолемеев, внук Клеопатры. Однако, как это ни странно, появился еще один весьма знаменитый Птолемей. Через 100 лет после смерти Птолемея Мавританского, в Египте работал великий астроном. Он писал под именем Клавдий Птолемей и известен как Птолемей. О нем фактически ничего не известно. Не то, когда он родился или умер, где работал, был он греком или египтянином. Все, что нам досталось от него, это его астрономические книги. И так как они написаны полностью в греческой традиции, можно предположить, что он был по происхождению греком. Этот астроном, конечно, не состоял ни в какой родственной связи с Птолемеями. В действительности он мог взять себе имя по месту своего рождения, которое, согласно обрывкам информации, дошедшим до нас от поздних греческих писателей, могло быть египетским городом Птолемеевы Гермы, населенным в то время преимущественно греками. Птолемей обобщил в своих книгах работы предыдущих греческих астрономов и в исчерпывающей форме подготовил теорию структуры Вселенной, где Земля находится в центре, а вся остальная Вселенная — Солнце, Луна, планеты и звезды — на орбитах вокруг нее. Это так называемая система Птолемея. И выражение это известно сегодня многим, кто ничего не знает о царях Птолемеях, возможно, за исключением Клеопатры.